Глава восьмая. 29 декабря. Тренера Муртуза. Муртуз не спал всю ночь. Он думал. Вообще, Муртуз думал, что часто думать полезно для мозга, и поэтому в последнее время он думал даже как-то усиленнее, чем обычно. Вот и эту ночь он провел так, глядя в потолок и размышляя о том, что завтра сотворит нечто историческое. Он уже неделю готовился к захвату большой суеты. Изначально ему хотелось сделать это прямо на Новый год, чтобы было символичнее. Хотя в чем заключался символизм, это еще вопрос. Но он понимал, что чем ближе Новый год, тем больше внимания будет приковано к дереву патрулирующих парк по сравнению с прошлой неделей стало вдвое больше, так что дальше откладывать было нельзя. Твердо уверенный в успехе операции, тренер Муртуз вскочил с кровати в 9.30 утра и принялся за финальное планирование. В это время Исаий Саич вместе с представителями «Голден Сити» поднимался на лифте в здание администрации «Махачкалы», Шамиль, измерив шагами парк, остановился у большой суеты, размышляя, узнает ли о нем весь мир, и услышал происходивший за деревом спор полицейских с обладателем какого-то уж очень запоминающегося голоса. Валерия Занозиева в этот момент уже покинула железную дорогу и направлялась в центр города. Юсуп Курамагомедов ругался с полицейскими у большой суеты, А Натали с живым интересом за этим наблюдала и даже снимала на телефон. Как любой уважающий себя сторонник здорового образа жизни и активных занятий спортом, несмотря на живот немалых размеров, Муртуз плотно позавтракал. Приготовил он себе кашу из кукурузной крупы, посыпав ее кунжутом и щепоткой молотого чеснока. Ничего не мог с собой поделать. Чеснок — это святое а на закуску — нарезанный по-корейски кабачок золотистой обжарки соевым соусом. Некоторое время он смотрел на стену, украшенную спортивными наградами его учеников, кубками, медалями, поясами, дипломами. Хорошая карьера, мощная, как сказал бы он сам. С семнадцати до сорока с лишним он тренировал ребят, воспитал парочку чемпионов района по борьбе, Один даже занял второе место на чемпионате Дагестана. — Да, было, — сказал он вслух. — Было у него много чего. Еще полгода назад его жизнь была совсем другой, а теперь имеем то, что имеем. Ничего. Хотя пустота — это тоже кое-что. Как минимум чувство, которое он испытывал последние месяцы. Испытывал до того момента, пока не узнал о судьбе большой суеты а затем все сошлось воедино. Звезды сошлись. Да, в это утро не только у него было такое чувство, но ведь когда подобное с нами происходит, мы уверены в собственной избранности. Вот и он так думал. Для начала он решил провести разведку. Жил муртус недалеко от парка, поэтому пешком прошелся до большой суеты. Зимой туристов в Махачкале не так много, да и на что им в Махачкале смотреть в принципе. Но предновогодняя атмосфера, хоть и без снега, все равно заставляла людей тянуться в парк. Полицейских было побольше обычного, сегодня прибавили еще двоих. На самом деле Муртуз — человек опытный. За эту неделю он изучил план расстановки полицейских, насчитал 17 человек, включая этих двоих новеньких, на прошлой неделе было всего восемь. Но если не обращать на них внимания целенаправленно, то, в принципе, в таком большом парке обстановка не выглядела напряженной. Да она такой и не была, честно говоря. Просто эти двое очень усердствовали в поиске подозрительных людей. Он вспомнил былые времена, когда в чеченскую кампанию подростком помогал ополчению, живя в горном селе. Не то, чтобы он собирался с кем-то воевать, никак нет. У него был вполне конкретный план. Его, конечно, нельзя было назвать абсолютно безобидным, но Муртус собирался проделать все с соблюдением всех возможных техник безопасности. И этот план подразумевал, что единственной возможной жертвой станет всего один ненавистный ему человек. Однако эта обстановка, слежка сквозь кусты, планирование действий вызвали у него не самые приятные воспоминания. Зато спустя полгода тяжелой депрессии он вновь, наконец, почувствовал вкус жизни. Адреналин, торопливый стук сердца, дрожащие пальцы — то, чего ему не хватало. Уже это оправдывало все им задуманное. Простое осознание того, что ты живешь ради чего-то, ради какой-то вселенской миссии, и все это подкреплялось пониманием, что тебе уже нечего терять. Собственно, об этом я и говорил в начале рассказа. О нас, дагестанцах и о крайностях, в которые мы так любим впадать. Вернувшись домой и совершив вечернюю молитву, он поужинал любимой и жареной на углях курицей с неприлично большим количеством лука в уксусе и двумя лавашами. Чеснок тоже был. Муртус в один присест, особенно когда бывал голоден. А голоден он был всегда. Мог ликвидировать целую курицу в одиночку. Этим и объяснялся его живот и 90 килограммов при довольно низком росте, а никак не леностью. Хотя стоит признать, что последние полгода он действительно провел в полулежачем положении и пару лишних килок уже имевшимся накинул. «Да, решено. Сегодня он это сделает. Завтра будет еще сложнее. Нельзя больше откладывать». «Решено». Стукнул он кулаком по столу. «Сегодня я это сделаю». И вскочил из-за стола, опрокинув стул. Ударил кулаками по воздуху несколько раз и, зарядив себя мотивацией, настроив свой разум на позитивный лад, направился собирать вещи. Через двадцать минут Муртус уже стоял в кустах недалеко от большой суеты, уверенный, что во мраке ночи его никто не заметит, да и маскировка должна была помочь. Это был самый дорогой крем для обуви в его жизни, черный, как сама тьма, и постарался он не на шутку, не как этот придурок Рэмбо из кино. По своему круглому лицу Муртус прошелся кремом основательно, в два слоя, для уверенности. Муртус, заслуженный тренер Республики Дагестан по вольной борьбе, вышел из кустов и поковылял к большой суете. Он хромал на левую ногу, но это уже другая история. Дав себе пощечины обеими руками, как в былые времена давал своим ученикам перед тем, как выпустить их на борцовские маты на очередную схватку, Муртуз полез наверх с верой в то, что сегодня никто и ничто его не остановит.